«Неприемные часы!» «Нам к учительнице Костровой», — сказал Стас. Как ни странно, это произвело на пьяницу впечатление. «К учительше! Надо же! Не забывают ее ученики. Уж сколько лет на пенсии, а все идут, идут к ней. Она и меня учила», — умиленно проговорил он и кнул. «Ладно уж, ступайте на второй этаж».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 «Ты Смирнин?» «Да». «И что же ты хочешь от меня, Станислав Смирнин?» «Поговорить, узнать хоть что-то о своих предках. Я почти ничего о них не знаю. А благодаря вам я хотя бы увидал портрет прапрадеда». «Ты был в библиотеке. Но как ты догадался?» «Я не догадался», — Не Любовь Петровна сказала. «А у тебя есть с собой какие-нибудь документы?» — Какие документы? — растерялся Стас. — Откуда я знаю, что ты действительно смирнин? — Но у меня нет паспорта. — Ой, что вы, Мария Семеновна, он и вправду смирнин, — заверещала Даша. — Вы не думайте, мы знаем, что к вам какие-то аферисты уже приходили. Понимаете, дело в том, что... — Стас, надо рассказать Марии Семеновне всю правду. — Какую правду? — испуганно спросила старая учительница.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 Как бы это ее повежливее от трусов с кружавчиками к печке вернуть? Но она словно прочитала его мысли. Ну, вам это, скорее всего, не интересно. Почему? Как раз очень интересно, — воскликнула Даша. Разговор о шмотках, пусть даже с кружевами от трусиков, ее живейшим образом заинтересовал. Но Мария Семеновна вернулась к теме. Так вот, поехал я на море.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 торопила Мария Семеновна медсестра. «Идемте скорее, ляжем, укольчик сделаем, а ребятишки еще вас навестят».